Часа через два после этого события мы услыхали шум волн, к ночи лед вскрылся, и наш корабль был освобожден. Однако мы прилежали в дрейфе до утра, опасаясь столкнуться в темноте с огромными плавучими глыбами, которые появляются при вскрытии льда. Я воспользовался этими часами, чтобы отдохнуть. Утром, едва рассвело, я поднялся на палубу и увидел, что все матросы столпились у борта как видно, переговариваясь с кем-то, находившимся в море. Оказалось, что к кораблю на большой льдине прибило сани, похожие на виденные нами накануне. Из всей упряжки уцелела лишь одна собака, но в санях сидел человек, и матросы убеждали его подняться на борт. Это не был туземец с некоего неведомого острова, как и нам показался первый путник. Это был европеец, Когда я вышел на палубу, боцман сказал, «Вот идет наш капитан, и он не допустит, чтобы вы погибли в море». Увидев меня, незнакомец обратился ко мне по-английски, хотя и с иностранным акцентом. «Прежде чем я взойду на ваш корабль, — сказал он, — я прошу сообщить мне, куда он направляется. Нетрудно вообразить мое изумление, когда я услышал подобный вопрос от погибающего, который, казалось бы, должен был считать мое судно спасительным пристанищем» самым дорогим сокровищем в мире. Я ответил, однако, что мы исследователи и направляемся к Северному полюсу. Это, по-видимому, удовлетворило его, и он согласился взойти на борт. Великий Боже! Если ты только видела, Маргарет, человека, которого еще пришлось уговаривать спастись, твоему удивлению не было бы границ. Он был сильно обморожен и до крайности источен усталостью и решениями. Никогда я не видел человека в столь жалком состоянии. Мы сперва отнесли его в каюту, но там, лишенный свежего воздуха, он тот же потерял сознание. Поэтому принесли его снова на палубу и привели в чувство, растирая коньяком. Несколько глотков мы влили ему в рот. Едва он подал признаки жизни, мы завернули его в одеяло и положили возле кухонной трубы. Мало-помало он пришел в себя и съел немного супу, который сразу его подкрепил. Прошло два дня, прежде чем он смог заговорить, и я уже опасался, что страдания лишили его рассудка. Когда он немного оправился, я велел перенести его ко мне в каюту и сам ухаживал за ним, насколько позволяли мне мои обязанности. Никогда я не встречал более интересного человека. Обычно взгляд его дико почти безумен, но стоит кому-нибудь ласково обратиться к нему или оказать самую пустяшную услугу, как лицо его озаряется, точно лучом, благостной улыбкой, которую я ни у кого не видел. Однако большую часть он бывает мрачен и подавлен, порой скрипит зубами, словно не может более выносить бремя своих страданий. Когда мой гость немножко оправился, мне стоило больших трудов удержать матросов, которые жаждали расспросить его. Я не мог допустить, чтобы его донимали праздным любопытством, когда тело и дух его явно нуждались в полном покое. Однажды мой помощник все же спросил его, как он проделал столь длинный путь по льду, да еще в таком необычном экипаже. Лицо незнакомца точно сомрачилось, и он ответил, — я преследовал беглеца. — А беглец путешествует тем же способом? — Да. — В таком случае, мне думает, что мы его видели. Накануне того дня, когда мы вас подобрали, мы заметили на льду собачью упряжку, а в санях — человека». Это заинтересовало незнакомца, и он задал нам множество вопросов относительно направления, каким отправился демон, как он его назвал. Немного погодя, оставшись со мной наедине, он сказал, «Я наверняка возбудил ваше любопытство, как, впрочем, любопытство этих славных людей, но вы слишком деликатно, чтобы меня расспрашивать». «Да, разумеется, бесцеремонно и жестоко было бы докучать вам расспросами». Но ведь вы вызвали меня из весьма опасного положения и заботливо возвратили к жизни.